Глава 8. Улица героев Великой Отечественной войны находилась достаточно далеко от редакции газеты, однако машина с легкостью преодолела это расстояние. Район считался неплохим. Здесь квартиры не получали, а покупали, потому что строителям выступала частная фирма, сразу сдававшая их под ключ. Это обстоятельство тоже насторожило Сашу. Никто не поселил бы здесь ГИБДДшника, только если он сам купил эту квартиру. Но стоили они довольно дорого. Вот и поддерживай миф о его честности. Пименов отыскал нужный подъезд и набрал номер квартиры на домофоне. Вскоре послышался приятный женский голос. «Кто это?» «Это журналист Александр Пименов», — представился парень. «Мне поручили написать о вашем муже». «Заходите». Дверь открылась, и молодой человек поднялся по ступенькам. В подъезде царила идеальная чистота, на подоконниках пестрели цветы, на лестничной клетке второго этажа стояла скуластая черноволосая молодая женщина в темно-коричневой юбке и такого же цвета футболке. «Вы журналист?» — поинтересовалась она. Парень кивнул. «Проходите». Жена погибшего впустила его в просторную двухкомнатную квартиру с евроремонтом. О таком они с матерью до недавнего времени могли только мечтать. Дорогая мебель была подобрана под цвет обоев. «Я отправила сыновей к своей крови, пояснила женщина. «Иначе вы бы сфотографировали нас вместе». Денис очень любил Олежку и Павлика. «Как вас зовут?» — спросил Саша. Она всплеснула руками. «Господи, я же не представилась. Меня зовут Марина». Но на меня обрушилось такое горе, что я удивляюсь, как еще помню свое имя. Денис был для меня всем. Да вы присаживайтесь. Пименов примостился на мягкое кресло. Вы любили друг друга? Более чем, подтвердила Марина. Он все делал для меня. Говорил, что его жена никогда не будет работать. И так проклюнулась еще одна любопытная деталь. Погибший обитал с женой и сыновьями в шикарной квартире и являлся единственным добытчиком. «Ваш муж хорошо зарабатывал». Цепкий взгляд журналиста выхватил фотографию на полке шкафа. На ней Марина нежилась на белом песочке под пальмами. Ее длинные загорелые ноги слегка касались небесно-голубой воды. Она удивленно взглянула на него. «Почему вы так решили?» «Кажется, ГИБДДшники не могут похвастаться высокой зарплатой. А если вы о взятках, ее лицо побагровело, лучше уходите». Я не желаю с вами разговаривать. Мой муж был кристально честным человеком. Я понятия не имею, сколько зарабатывают ГИБДДшники», — Выкрутился Пименов. И потому вовсе не желал вас обидеть. Но это фотография на полке. Вы же не на Кавказе, правда? Она смягчилась. Эту путевку на двоих Денис выиграл. Он купил холодильник, а поездку на Мальдивы мы получили как приз. Просто повезло. Интересно, в каком магазине разыгрывается такое? Поинтересовался журналист. «Кажется, в интертехнике», — доверчиво сообщила Марина. «Дальнейшие вопросы по этому поводу были бессмысленными. Если у Дениса и имелся еще один способ заработка, он не делился этим с женой». «Обязательно напишите. Деня был не только хорошим мужем, но и сыном», — подсказала супруга погибшего. «Он очень любил свою мать, часто ночевал у нее, потому что свекровь страдает спазмами сосудов головного мозга». «Денис находился рядом до приезда скорой помощи, а потом боялся оставлять ее одну. Мы лишились такой опоры. А машина у вас была, как бы невзначай, спросил Саша». Женщина кивнула. «На этой неделе мы собирались смотреть гараж. Наш автомобиль стоит возле подъезда «Синий» нисан. Пименов подошел к окну и выглянул на улицу. От крутизны «Синего» Нисана «Ниссана» закружилась голова. По сравнению с этим автомобилем, его «Ауди» назвали бы «бедной родственницей». Так случилось, что журналист знал цену Ниссан. Недавно его приятель, предприниматель, владевший недвижимостью в Таиланде, приобрел такой же. Хорошая машина, пробормотал Саша. Марина опять посмотрела на него с недоверием. Она взята в кредит. Денис переживал, как мы его потянем, но все-таки купил ее ради меня. Такая женщина должна ездить на достойной машине, сказал он. Так что не думайте ничего плохого. Повторяю, мой муж был честным человеком. Пименов достал фотоаппарат и сделал несколько снимков Марины. «Спасибо», — поблагодарил он женщину, — «мне пора. Я еще должен зайти к его начальству. Вы рассказали, какой он порядочный муж, отец, сын, а теперь начальник поведает мне о его профессиональных качествах». «Его боялись нарушители», — вставила она. «Денис никогда не брал взяток». В голове у Саши... Завертелся образ честного представителя ГБДД из передачи «Наша Раша», и он едва подавил улыбку. А вообще в действительности Никитенко не имел ничего общего с артистом Светлаковым. Рядом со снимком нежившейся на песке Марины стояла и его фотография, окаймленная черной ленточкой. Широкое лицо типичного жлоба с большим лбом, короткой стрижкой, узким ртом и прищуренными глазами. Такой представитель ГИБДД внушал страх — «Еще раз спасибо». Пименов вышел в прихожую. «Сейчас ко мне придут его друзья», — пояснила Марина. «Мне одной не под силу справиться с похоронами. Родители мои живут далеко, а свекровь болеет». Весть о смерти Дениса ее совсем подкосила. Она немного помолчала. «У вас есть мой телефон?» «Вы позвоните, как только выйдет статья». Журналист пообещал. На прощание женщина грустно улыбнулась. «И вам спасибо». Денис заслужил, чтобы о нем помнили после смерти. Когда Саша вышел из ее квартиры и спустился по ступенькам на первый этаж, ему попалась встречу остроносая старушка с жидким пучком волос на затылке. Она оглядела молодого человека с ног до головы и презрительно бросила. «Ну и семейка!» «Быстро Маринка себе утешение нашла!» «А какой Маринке, вы говорите?» — удивился Пименов. Старуха хмыкнула. «А вдове новоиспеченный, Денискиной...» «Ты ведь ее хахаль!» Пименов с изумлением заметил, что у соседки в глазах нет и тени раскаяния. «Почему мы так решили?» Он достал из кармана удостоверение и протянул ей. «Вот, пожалуйста, я сотрудник газеты. Между прочим, Дениска, как вы его называете, был образцовым ГИБДДшником, и я про него напишу». Бабка подбоченилась. «Вот про этого вора?» «А, впрочем, пиши. Это не впервой про воров писать». «Вор?» — проговорил Пименов. «Почему вы его так называете? И почему не любите его семью?» «Да потому что он варюга, пояснила старуха. «И не рассусоливай о его честности. Дениску весь наш дом боялся. Так получилось, у нас тут бедняков нет. Я у сына живу, он предприниматель. Я и так тому говорю, что у всех машины имеются. Дениска и на этом сделал бизнес. Придумал, что возле дома ставить их нельзя и брал с нас деньги за стоянку. Говорил, якобы он договаривается со своими, и те нас не трогают. А его дружки нас и не собирались трогать. Сегодня мой сын и соседи ходили в ГИБДД». «Ставить машины возле дома можно, а мы этому душегубу сду платили». «Ну, тут вы сами виноваты», — заметил Пименов. «Надо было все узнать раньше». Бабка махнула рукой. А, «А, привыкли мы не связываться с органами, вот и откупались от Никитенко». «А, -а про семью его вы что-то сказали», — вставил журналист. Старуха подмигнула. «Если б ты оказался Маринкиным хахалем, я бы подумала, что она с муженьком-то быстро поквиталась. Он ведь по любовницу имел». Саша отпрянул. дну, да А вы откуда знаете?» Женщина пожевала губами. «А тут не надо быть, мисс Марпл! Дениска Маринке путевку достанет. Та от счастья на седьмом небе, а муженек ей вещички соберет из дома, выпроводит, а сам бабу сюда приводит». Знал гаденыш. Поскольку его все боялись, Маринке бы ни одна живая душа об этом не посмела сказать. Пименов моргнул. «Вот тена. «Да он и при Маринке к ней шастал», — похвасталась старушка осведомленностью. «Иногда из подъезда выйдет на улицу, встанет у своей машины и по мобилке разговаривает, и чешет ей. Мол, сейчас он снова женушке наплел, что у матери приступы, а она дура верит. Впрочем, и мамаша, если что, выгородит. Она и впрямь не такая уж здоровая, а сыночек ей дорогие лекарства покупает. Тут любая что угодно подтвердит, лишь бы в пользу сыночка. Так что гутарит». «Жди меня, любимая, сегодня на всю ночку!» «Так вы, значит, эту любовницу видели?» констатировал журналист, подумав. «Хорошо бы побеседовать и с ней. Любовница может знать то, о чем не догадывается жена». «Видела», — кивнула бабушка. «Любкой ее кличут. Она раньше на нашем рынке стояла, в торговой палатке. Первой, с правого краю, с одеждой. Ну а когда с ним спуталась, отсюда ушла, наверное, чтобы его дорогой женушке не попадаться на глаза». Это была редкая удача. Бабулька оказалась настоящим кладезем информации. «Раз это такой человек, я не буду про него писать», — сообщил он ей. Старушка хлопнула в ладоши. «Вот и прекрасно! Хотя про него стоило бы написать, да раскрыть все его делишки. Я, если надо, подтвержу, как он с нас мзду брал. Спасибо вам от избытка чувств, Пименов» пожал ей руку и выбежал на улицу, оказавшись прямо перед Ниссаном Никитенко. Машина поблескивала на солнце. Саша знал, покойный выложил за нее даже за подержанную не меньше 50 тысяч долларов. «Кучеряво жил», — подытожил журналист. «Сел в свою Ауди, тоже неплохо смотревшуюся в ряду крутых тачек, и помчался на соседний рынок. Там он намеревался узнать адрес этой Любы». До рынка можно было дойти минут за десять. Манипуляции с машиной заняли гораздо больше времени. Журналисту, наконец, удалось найти свободное место на стоянке, и он, пристроив автомобиль, зашагал на рынок. Торговую палатку с одеждой Пименов отыскал быстро. В ней скучала блондинка средних лет в обтягивающем топе. «Здравствуйте», — обратился к ней Саша. «Мне необходимо с вами поговорить». Она прошлась по нему взглядом. Поскольку журналист не походил на покупателя, женщина отозвалась без всякого интереса. «О чем?» «О Любе», — пояснил Пименов. Ловким жестом продавщица достала из пачки сигарету. «О чего о ней говорить?» Саша уже продумал, что ей ответит. «Видите ли, я ее жених. Правда, из-за одного моего опрометчивого поступка мы расстались. Однако Любу я не смог забыть. Ради нее я вернулся в этот город». Мои друзья сказали только, что она работала здесь вместе с вами. Большего, к сожалению, они не знают. Они слышали, Люба сменила квартиру. Последнюю фразу он бросил наугад, но попал в цель. Блондинка кивнула. «Это верно. Хахаль у нее богатый появился. Хату ей купил». «Хахаль?» — журналист изобразил грусть. «Значит, Люба теперь замужем?» Продавщица усмехнулась. «Да этот хахаль, будь он неладен, никогда на Любке не женится. Надоест выкинет, да и супруга у него законная имеется. Так что, парень, беги ты к ней. Даст Бог, вытащишь из болота. Она баба неплохая, мне ее очень жаль». «Вы знаете ее адрес?» Пименов не верил в удачу. Блондинка покачала головой. «Адрес не знаю, а вот мобильный скажу». Это была еще одна удача. «Давайте». Женщина продиктовала ему номер телефона, и журналист поспешил откланяться. «Спасибо». «Да не за что!» — она улыбнулась. «Вытащи Любку, обещай мне!» «Обещаю». Подмигнув продавщице, Саша зашагал к стоянке и сел в машину. Теперь нужно было подумать, что сказать этой Любе. Он не мог представиться журналистом. Интересно, знает ли она о гибели своего любовника? Молясь о том, чтобы до нее еще не дошла информация о смерти Никитенко, Пименов набрал номер. Ему ответил визгливый женский голос «Слушаю». «Любовь», — поинтересовался журналист, — «мне нужно с вами встретиться». «А кто это?» — спросила девушка. «Я друг Дениса», — пояснил Саша, — «и он попросил кое-что передать вам». «Почему же он не позвонил сам?» — удивилась Люба. «И вообще, почему его телефон выключен? Я звонила целое утро». «Денис на ответственном задании», — продолжал Пименов. «Неизвестно, сколько еще он там пробудет. Он просил передать вам деньги». Услышав слово «деньги», она подобрела. «Хорошо, приходите». «Есть одна загвоздка». Саша немного помялся. «Я забыл спросить у Дениса ваш адрес, а потом, так же, как вы, не смог ему дозвониться. Вы не скажете, куда мне подвести сумму?» Люба с готовностью сообщила. «Рыбацкий переулок, дом 10, квартира 7. Это второй этаж». «Благодарю вас». «Вы приедете прямо сейчас?» с нетерпением спросила она. «Ну да, я на машине. Жду». Девушка отключилась. Пименов устроился поудобнее и включил зажигание. Значит, Никитенко купил своей любовнице квартиру в Рыбацком переулке. Что ж, очень неплохо. Он медленно поехал вдоль тротуара, собираясь проскочить на дорогу, ведущую к нужному району, и вдруг увидел магазин «Интертехника». По словам жены Никитенко, именно здесь они купили вещь, давшую возможность выехать на Мальдивы. Журналист притормозил, припарковался вместе с остальными автомобилями у тротуара и зашел внутрь. Молодые продавцы суетились возле покупателей. Одна совсем юная девушка, видимо, студентка в синей униформе подошла к нему. «Вам что-то подсказать?» «Подскажите», — любезно улыбнулся он ей. «Мой знакомый сказал, что купил у вас какой-то бытовой прибор и выиграл поездку на Мальдивы. Я бы тоже хотел повторить его подвиг». На ее лице появилось недоумение. Вы уверены, что ваш знакомый брал эту вещь именно у вас? По крайней мере, так он сказал. Девушка пожала плечами. Мне об этом ничего не известно, но я спрошу у нашего менеджера. Да, будьте любезны. Продавщица отошла к высокой женщине лет 30 и стала ей что-то объяснять. Та в ответ покачала головой и быстро что-то ответила. Когда девушка вернулась к покупателю, Пименов уже знал, что она скажет. «Извините, но здесь какая-то ошибка. Наш магазин пока не разыгрывал никаких призов. Вероятно, ваш друг перепутал, или вы что-то не поняли». Журналист кивнул. «Скорее всего, спасибо вам!» Она развела руками. «Мне очень жаль. Кстати, в будущем мы действительно планируем это делать». Попрощавшись с любезной продавщицей, Саша вернулся в машину. В принципе, его не удивил ее ответ. Молодой человек был уверен. Никитенко не брал и никакой кредит – «Все куплено на наличные». «Вот молодец», — процедил сквозь зубы Пименов и помчался навстречу с любовницей погибшего.